Нужно найти большую сексту вниз от ноты фа второй октавы. Процесс решения. Строится вниз чистая октава. Получаем фа первой октавы. От нее вверх строится малая терция. Получаем ля бемоль первой октавы. Результат фа второй октавы, ля бемоль первой октавы и тому подобное. Второй со скобкой. Для проверки тоновой величины широкого интервала следует установить, какого интервала не хватает до октавы. Далее следует иллюстрация номер 116. Требуется установить, какая секста между нотами R-диез первой октавы и C-диез первой октавы. Процесс решения. Процесс решения. От ноты ре диез откладывается октава вверх. Получаем ре диез второй октавы. От нее вниз до си диеза малая терция. Результат между ре диез и си диез большая секста и тому подобное. Так как сумма взаимообращающихся интервалов октава равна 6 целым тонам, то тоновая величина широкого интервала может быть получена посредством вычитания тоновой величины и его обращения из 6. Параграф 47. Ингармонизм интервалов. Ингармонически равными называются интервалы, которые, будучи взяты изолированно, звучат одинаково но имеют разные значения и написание. Энгармонизм интервалов основан на энгармонизме входящих в них звуков. Есть два типа энгармонического равенства интервалов. Первый. С энгармонической заменой обоих звуков интервала таким образом, что в результате не изменяется его ступеневая и тоновая величина. Например, малая секунда остается малой секундой, звучит на той же высоте. Далее следует иллюстрация номер 117. Малая секунда. Ре диез ми. Это то же, что ми бемоль, фа бемоль. Большая терция. Ре бемоль, фа. То же, что до диез, ми диез. Чистая кварта. Ля диез, Ре диез. То же, что Си бемоль, Ми бемоль. Увеличенная секунда. Си дубль диез до, он же до, Ре бемоль. Уменьшенная кварта. Фа дубль диез, Си, он же соль до бемоль страница 66 второе с ангармонической заменой одного или обоих звуков интервала таким образом что изменяется его ступеневая величина далее следует иллюстрация номер 118 в виде таблицы графы первое количество тонов вторая Основные интервалы. Третья нотные иллюстрации. Четвёртая увеличенные и уменьшенные интервалы. Количество тонов 0. Основной интервал чистая прима. Иллюстрация: до до либо до ре до бемоль. Уменьшенная секунда. Количество тонов полтона. Основной интервал. Малая секунда. Иллюстрация. До, ре, бемоль. Либо до, до диез. Интервал. Увеличенная прима. Далее. Один тонн, большая секунда, до ре, либо до ни дубль бемоль.